Глава 11. Мамино свидание с Чарли Бейтсом в ресторане У Вонга, похоже, прошло гладко. Скорее всего, потому что они решили не есть палочками. А дальше последовала длинная вереница новых свиданий. Влюблённой парочке в нашей деревне делать особо нечего. Все имеющиеся пабы, кроме Piglet Inn, Чарли терпеть не мог, а привести в Piglet Inn даму он не мог. Поэтому по вечерам они ехали на Саабе Чарли в город, в Винолод на Лесеркас, где Чарли играл в карты, выигрывал или проигрывал деньги, а мама сидела на барном табурете, хорошо выглядела и пила коктейли. Возвращались они всегда поздно. Во-первых, потому что в городе все закрывалось позже, а потом по дороге домой они еще занимались сексом в машине. А согласно фильму о половом воспитании, половой акт может занимать до 30 минут. А после ещё им нужно было доехать до дома. А мы дома питались крекерами со сливочным сыром и смотрели тревожные драмы и фильмы ужасов, после чего боялись ложиться спать и ждали в прихожей, сбившись в кучу вокруг похрапывающий деби. Крошка Джек даже забирался к ней в корзину, потому что его успокаивал запах её тёплых и мягких лап. Сестра считала, что мама с Чарли наверняка скоро угомонятся и не будут так часто уезжать. А может, даже поженятся Она прикидывала, начнут ли жители деревни относиться к нам лучше Или хотя бы не так плохо, когда Чарли встанет у руля Пусть он здесь и самый непопулярный сантехник А я все пыталась его раскусить Часто я представляла себе его рот, будто в нем-то и прятался ключ к разгадке Нижние зубы, как ряд слегка при открытых ставней И один верхний резец, как-то криво торчащий Для моего художественного воображения это была приоткрытая дверь. Мне было интересно, как он довёл свои зубы до такого состояния. Я думала, что это из-за того, что он постоянно ввязывался в драки. Я представляла себе, как ему выбивают кулаком зубы, а потом их вставляют обратно, но слегка криво. Зубы казались мне предупреждением. Но никто, кроме меня, не обращал на них внимания. Все смотрели исключительно в его сине-красные глаза. В конце концов, крошка Джек засыпал рядом с Дебби, а мы с сестрой не давали друг другу заснуть всякими замечаниями и болтовнёй. А потом мы слышали, что они приехали домой и набрасывались на них с вопросами: "Вы хорошо провели время?" и так далее. И Дебби стучала хвостом по батарее, а Чарли говорил: "А ну все отвалите!" И мы удирали спать. Должна признать, что иногда Чарли действительно делал маму счастливее Вроде ничего особенного, но все же лучше, чем раньше, когда она была несчастна все время А ведь цель и была в том, чтобы она перестала быть несчастной Ею вдруг овладел дух авантюризма И мы получили пуховое одеяло Кроме Джека, ему оно было еще слишком велико А на стене в прихожей мы с мамой сотворили огромное понос головами помп звезд бутылками Смирнов и другими яркими картинками, вырезанными из журнала Обсёрвер. Мы даже несколько раз ездили в Кенвот, большой бассейн под открытым небом с кафе мороженым. Мы все обожали бассейн и мороженое. Но деби туда не пускали. Туда вообще не пускали собак, так что, может быть, поэтому, несмотря на всю нашу любовь к бассейну, бывали мы там редко. В бассейне было чудесно. Пугающе глубоко и холодно. Большое пространство с синей водой, по которой пробегала ряпь, а рядом горячие от солнца плиты. Мама, прекрасная пловчиха, сразу же ныряла и плавала как сумасшедшая, а потом выбиралась наружу, вся блестящая от капелек хлорированной воды, и рухнув на полотенце, загорала, не двигаясь, будто мёртвая. Похоже, ей нравилось, что все на неё смотрят, когда она так лежит в одних трусах. как всегда расстегнув верх от купальника, чтобы не остались полоски от лямок. Вы, наверное, думаете, что в бассейне мы могли пополнить список, особенно с учётом прекрасного обзора, который там открывался. Но это не так. Во-первых, бассейн находился слишком далеко от дома, и любому мужчине пришлось бы долго ехать в нашу деревню на свидание. Плюс эти мужчины всегда выглядели несоблазнительно. Волосы у них были слипшиеся, И они напоминали торговцев на чёрном рынке, что было круто в 1950-е годы, но в 1970-е уже несколько отталкивало. А во-вторых, они были почти голые и имели привычку из-под тишка поглядывать по сторонам, а с их волосатой груди капала вода, и воле неволе на ум приходили всякие неприятные вещи. И кроме того, у нас уже был Чарли В те многочисленные вечера, когда Чарли не появлялся, мама была не так уж счастлива и часто обращалась к драматическому творчеству. И хотя Чарли изначально не было в списке и он не прошёл процедуру одобрения должным образом, мы с сестрой согласились, что пусть Чарли отнюдь не идеал, он всё же лучше, чем ничего. На данный момент. Позволил папа и пригласил меня с сестрой в гости с ночёвкой. Крошку Джека не пригласили в качестве наказания за то, что он дал дёру, когда шофёр остановился на заправке. "Нет, спасибо", ответила я и за себя, и за сестру, ибо в то время считала, что посещать разведённых отцов неприлично, и лучше этого избегать. "Э, но как бы хотелось повидать вас обеих", сказал он, вроде бы искренне расстроившись, особенно после прошлого раза. Он имел в виду не побег Крошки Джека, А предыдущий визит, который мы отменили в последнюю минуту, потому что у меня была сыпь, а они не хотели заразить младенца. Дело в том, что я неловко себя чувствую в присутствии Вивиан и младенца, сказала я, подумав, что честность лучшая политика, и зная, что он бы нашёл аргументы против любых других возражений. Понятно. Но тогда почему бы нам в пятницу вместе не пообедать в городе? Никого, кроме нас, не будет. Я отправлю за вами Кеннета. В конечном итоге я порадовалась этому разговору, сообразив, что встреча с отцом, приличным и умным человеком с хорошими манерами и зубами, без препятствий в виде новой семьи, позволит нам сравнить с ним Чарли. Я подозревала, что недостатки Чарли сразу выпятятся, и мы увидим его таким, каков он есть, как не вполне подходящего для роли человека у руля. Наступила пятница, и я велела сестре собираться, но она ответила, что занята, и добавила, что она не пошла бы в ресторан в универмаге «Фенуик», даже если бы не была занята. Это место насквозь пропитано снобизмом, там прорва старушек, чинно лязгающих ножами и вилками. Я умоляла ее пойти, и со стыдом должна признаться, что даже расплакалась, представив, как одна еду в Даймлере А затем обедую в Феноике наедине с отцом и всеми этими приборами. Но сестра объявила, что она не пойдёт, и точка. Это была такая ужасная перспектива оказаться наедине с родителем, что я раскрыла тайну своей подпольной дружбы с Мелоди Лонклейди, но только маме, которая хорошо понимала такие вещи, и никому о них не рассказывала, и спросила, стоит ли пригласить её с собой, чтобы смягчить удар. Мама настоятельно посоветовала мне не делать этого. Дескать, это приглашение может поставить Мелоди в неловкое положение. Тогда ей самой может понадобиться кто-то, чтобы смягчить удар. Поэтому я попросила маму заставить сестру пойти со мной. Мама ответила, что сестра имеет право не желать идти, потому как ну кому бы этого хотелось. Но согласилась, что она могла бы объявить о своих намерениях несколько ранее. Почему бы тебе не взять с собой крошку Джека? предложила мама. Ему нельзя, потому что он сбежал, помнишь? О, просто возьми его с собой. Ну что, если он опять убежит? спросила я. Держи его, посоветовала мама. Ехать долго! застонала я. Ты справишься, сказала она. И я надела на Джека поводок. И ему это совсем не понравилось. Он пытался вырваться, как иногда делают непослушные собаки. Тогда я спокойно, в стиле моей учительницы мисс Торн, объяснила ему, вот что ждёт маленьких мальчиков, которые убегают от шофёра своего папы. Кеннет был совсем не рад видеть крошку Джека в качестве пассажира, но я показала ему сдерживающее приспособление. Если он сбежит, пусть сам добирается, буркнул Кеннет. У него не получится, сказала я, потрясая поводоком из плетёной кожи. Мы сели на заднее сиденье и доехали до заправки у моста Бэкшоу. Это было недалеко. А теперь я могу объяснить, почему Кеннет любил останавливаться на этой заправке. Дело в том, что менеджер этой заправки поставил на заправочный пистолет устройство, прекращающее подачу бензина после заполнения бака. И зажимчик чтобы заправочный пистолет не падал. Это давало работнику заправки возможность оказать другие мелкие услуги, например, помыть стекло или проверить воду, что он и делал вполне охотно и бесплатно. Во всей Англии Кеннет не встречал других заправок, где оказывали бы подобные услуги. А вот в США он там прожил много лет, работая шофёром у конгрессмена. Услужилые заправщики и автоматические заправочные пистолеты были нормой. Кил считал нашу страну отсталым болотом, а местных водителей идиотами, готовыми смириться со слишком редкими проверками масла и стёклами, покрытыми пятнами. Вот почему ему нравилось заезжать на заправку у моста Бэкшоу. И вот почему он любил отвозить нас к отцу. Если не брать в расчёт маленьких сбегающих детей. Зная, что в прошлый раз Джек дал дёру именно на этой заправке, я крепко держала поводок и высматривала тревожные признаки. Но когда мы снова поехали, Крошка Джек заснул, положив голову мне на колени, как настоящая собака. Скорый ошейник свободно болтался на друбашке Джека, а я поедала конфетки со вкусом груши, чтобы меня не укачивало. Кен попыхивал сигаретой, он включил радио. "Твоему папе не нравится, когда я включаю радио в машине в его присутствии", сказал Кеннет. Потом по радио заговорили об Аполлоне, и он быстро выключил Вы не любите космос? спросила я. И он ответил: "Да, по правде говоря, терпеть его не могу". Мы медленно ехали через пригороды. По настрои ле тут бурчал Кеннет, и я смотрела в окно. Два дома, два гаража. Два дома, два гаража, сказал Кеннет. Если я что и ненавижу, так это лязг поднимающейся гаражной двери. Что случилось с деревянными дверями? которые нормально открывались. Хм, какой странный объект для ненависти, подумала я. Интересно, а меня тоже станут волновать подобные вещи, когда мне будет столько же лет, сколько и ему, то есть примерно 40. Высадив нас в Лестере возле универмага Fenwick на углу Boulevard Street, Кеннет велел нам подниматься в ресторан на четвёртом этаже и сказать, что мы встречаемся с мистером Богилом. Он потрепал Джека по голове и спросил: Ты всё ещё с нами, Фидо? И Джек громко залаял, так что Кеннет даже подпрыгнул, назвал его мелкой дрянью и уехал. Крошка Джек не позволил мне снять ошейник и поводок, заходясь в лае, когда я пыталась это сделать. Он настоял на том, чтобы пройти по универмагу на четвереньках, принюхиваясь. На нас обеспокоенно таращились. Я вела себя так, как будто всё нормально. В лифте одна старушка сказала: "Собака мне нельзя". И Джек её облаял. Папа уже сидел в ресторане. Он разулыбался, увидев меня, и даже прокомментировал мою новую радикальную стрижку. Но потом посмотрел вниз и увидел Джека. Тут он пришёл в ярость и попытался силой снять с него ошейник. Джек зарычал, цапнул папу за руку, и убежал под стол, за которым парочка поедала запечённое мясо дня. Парочка приподняла скатерть, чтобы посмотреть на него, и он залаял. Папа присел на корточки, чтобы достать Джека, но Джек снова его укусил. Парочка позвала официантку, Джека на неё зарычал. В конце концов папа запихнул Джека в лифт и звонко шлёпнул его. А потом Кеннет спешно повёз нас домой без всякого обеда, и я ему всё рассказала. Кеннет сказал, что это точно самая смешная история, которую он слышал за год, и что он перескажет её за ужином, чтобы всех повеселить. Упомянутый им ужин навёл нас на определённые мысли, и я спросила: "Можно ли остановиться у ресторана?" Но Кеннет не доверял Джеку и не хотел брать на себя ответственность. Джек залайл, и я, выступив переводчиком, объяснила, что он обещает не убегать. В конце концов, Кеннет купил нам по булочке с яичным салатом и один кит-кат на двоих. И Джек перестал вести себя как собака и сказал «спасибо» по-английски. Сестра на сто процентов позавидовала, что не увидела, как Джек клацает зубами и кусается и лает. Так что мы заново разыграли все представление, и она так сильно смеялась, что даже немножко описывалась. А мама попросила ещё раз разыграть сценку и тоже смеялась. Это был великий день для Джека. Я думаю, он изменил его навсегда. Он узнал, что можно произвести на людей впечатление, даже ничего не говоря и не переодеваясь в выходную одежду. Позже папа позвонил, чтобы обсудить с мамой поведение крошки Джека. Я услышала, как она сказала: "Ну а ты чего ожидал?" А потом: "Я попрошу его тебе позвонить". Если он захочет, ему решать. Позже мы всей семьёй обсудили, стоит ли Джеку звонить папе. Мама вела себя очень рассудительно и поддерживала Джека, но всё-таки сказала, что по её мнению, Джеку, наверное, следует позвонить, учитывая, что он укусил папу дважды. И тут мы снова засмеялись. И Джек позвонил. Мы сидели тихо, чтобы не пропустить ни слова, но услышали только: "Я не знаю. Я знаю. Я не знаю. Я знаю. Ну хорошо. Пока. После всего этого шумного веселья сестра спросила меня, что я думаю о Чарли в сравнении с папой. И хотя мне совсем не хотелось вставлять ей палки в колёса, я сказала, что в сравнении с папой Чарли выглядит истинным придурком. "Вот чёрт", сказала сестра, и я с ней согласилась. Чарли сказал, что он не может полностью расслабиться в маминой гостиной в её нынешнем состоянии. Слишком она аскетична. Ему не нравились голые деревянные полы и белые стены. Они напоминали ему о белёном амбаре, который играл центральную роль в каком-то ужасном событии в его жизни. Ужасные события в его жизни обычно происходили во время войны или прямо перед ней. Тебе нужно что-нибудь потемнее и помягче. Сказал он, вероятно, имея в виду подушки и шторы, и принялся расписывать чудесно расслабляющую и роскошно романтическую краску для стен, которую специально разработали для помещений, где взрослые отдыхают по-взрослому. Оттенок называется Рандеву и похож на цвет неба при свете фонарей, как будто бы ты смотришь на небо ночью из окна нью-йоркского бара. Или что-то в этом духе. Маме вроде бы понравилось, как это звучит, и она склонила голову, пытаясь представить себе этот цвет. Краска дорогая, но если ты хочешь по-настоящему расслабиться в своей гостиной, то тебе нужно что-то сделать с этими стенами, сказал Чарли, и Рандеву подходит, как нельзя лучше. Звучит неплохо, сказала мама. Эту краску не просто достать, но я посмотрю, что тут можно сделать. А потом можешь позвать своего мастера идиота, чтобы он намазал её на стены, сказал Чарли. И вот явился мистер Ломакс, а с ним две большие белые банки с надписью Рандеву на крышке. И не успели гостиную замазать самой тёмной краской, какую вы только можете себе представить, как Чарли объявил: "Теперь лишь большого ковра не хватает". На это мама, ненавидившая ковры, согласиться не могла, но позволила маленький нарядный коврик, который Чарли и предоставил немедленно за 55 фунтов. И большие мягкие подушки ещё за двадцатку. Скорее крошку Джека стали одолевать тревоги и сомнения. Он часто смотрел в окно, хмурился, стал больше заикаться на буквах К и М и постоянно повторял Чарли делает наш мир таким мрачным. Меня, конечно, тоже одолевали сомнения по поводу Чарли, но тревоги крошки Джека произвели на мою сестру большее впечатление. Она беспокоилась, когда беспокоился Джек, потому что, несмотря на то, что ему никогда ничего не рассказывали, он будто чувствовал тайную подоплёку событий. Жить с крошкой Джеком Всё равно что жить с двумя братьями. Один мальчик всё знал и замечал и с тревогой смотрел в окно, а другой, обычный маленький мальчик, отказывался снимать пальто, а на абажуре в его спальне был изображён футболист Джордж Бест. Сестра, которая в целом всё ещё поддерживала Чарли, поручила крошке Джеку проект, призванный помочь разрешить его сомнения и не дать тревогам вырваться из-под контроля. А также показать ему цель в жизни Она процитировала Джеку старую поговорку «Знай своего врага» Хотя она четко и не понимала, при чем тут поговорка Более того, сомневалась, что Чарли вообще наш враг Джек обрадовался личному и самостоятельному проекту И принялся узнавать Чарли, закидывая его вопросами Вскоре Джек выяснил самую разнообразную информацию касательно Чарли На войне Чарли лишился полутора пальцев не по вине бомбы или винтовки, а по собственной глупости, зацепившись за ржавый дверной засов. Он не мог есть спагетти из-за чего-то, что случилось в Италии. Он никогда в жизни не ел бананов, и у него аллергия на какое-то дерево, ель или сосну, точно он сказать не мог, но при определённой погоде вблизи определённого дерева его обсыпает крапивница. Он не верил в бога. что Джека тут же обеспокоило. Но еще больше его встревожило, что Чарли тошнит от космоса, и поэтому он никогда не смотрит передачу «Ночное небо». Чарли не любил немцев, но другие народы ему нравились, в особенности американцы. Все это помогало нам лучше узнать Чарли, да и Джек чувствовал себя при деле. Однако мне было интереснее, что же в Чарли нашла мама. Поэтому я адресовала свои вопросы ей. Его главное достоинство, по словам мамы, заключалось в том, что он привязался к нам. "За что ты так любишь Чарли?" спросила я её. "Ну, он привязался к вам", ответила она. "А это главное?" Это было совсем не главное, но остальное было правдой. Чарли, на свой грубоватый манер, действительно привязался к нам. Он считал нас забавными, и ему нравилось нас забавлять. И я даже не могу описать, как же это было приятно. И хотя симпатии одного человека не могла компенсировать антипатии целой деревни, это было очень приятно. И, наверное, объясняет, почему мы так старались его полюбить.